В Габоне, Африка, была поймана волосатая лягушка. Это известие всколыхнуло весь научный мир. В ученых кругах считалось точно установленным, что волосяной покров – прерогатива млекопитающих. Лягушки же, как известно, ходят голые. Было непонятно, почему у габонских модниц бока и лапы покрыты шерстью. Трудно было предположить, им холодно. Ведь, если даже наши северные лягушки, живущие чуть ли не у полярного круга, не мерзнут, то почему стало холодно их африканским сестрам? Секрет лягушачьих мантос существовал недолго. Стоило взглянуть на странную шерсть в микроскоп, как стало ясно, что это простые выросты кожи. Такая шерсть греть, конечно, не может. В и не бывает холодов. Последующие исследования показали, что волосы выполняют у лягушек функцию своеобразных жабр, с помощью которых они дышат и в воде, и на суше. Шерсть растет только у самцов. В период размножения на их плечи ложится немалая физическая нагрузка, и не будь у них волос, А дышка и недостаток кислорода помешали бы ее выполнить. Еще интереснее дыхание и листого трыгуна. Живет эта рыба в тропической Индии и не столько в воде, сколько в грязи. Рыбки скорее сухопутные существа. Они могут совершать по суше большие путешествия и даже отлично лазают по деревьям. На берегу эти рыбы дышат хвостом. кожа которого имеет сильно разветвленную кровеносную сеть. В процессе изучения дыхания илистых прогунов произошла забавная ошибка. Попросту говоря, прогуны оказались злостными обманщиками. Ученые подметили, что хотя большую часть дня рыбки проводят на суше, где в основном и забывают себе пищу, ловко хватая пролетающих мимо насекомых, Но полностью расставаться с водой не любят. Чаще всего они сидят по краям лужи, опустив в воду хвосты. Прыгнув за пролетавшей мимо бабочкой, рыбка пятится назад, пока не опустят хвост в воду. Наблюдая такие сценки, ученые решили, что с помощью хвоста прыгун извлекает из воды кислород. Однако, когда догадались замерить количество кислорода, содержащегося в воде, увидели, его там так мало, что не имеет смысла и хвост мочить. Как теперь выяснилось, с помощью хвоста прыгун сосет воду, которая ему очень нужна, чтобы увлажнять остальные части тела, выделять достаточное количество слизи. В это время через хвост он кислорода почти не получает. Зато когда, запавшись достаточным количеством воды, он покидает водоем, хвост становится главным дыхательным аппаратом. Умбра, или как ее здесь у нас называют, рыба-евдошка, дышит плавательным пузырем. Живет она в Молдавии, в Низовьях, Днестра и Дуная. Плавательный пузырь у Евдошки связан с глоткой широким протоком. Высунувшись из воды, рыба наполняет воздухом пузырь. Он густо оплетен кровеносными сосудами, и кислород легко проникает здесь в кровь. Отработанный воздух, насыщенный углекислым газом, умбра время от времени выплевывает. Дыхание через плавательный пузырь для умбры не забава. Если ее лишить возможности закладывать воздух, она проживет не больше суток. Не только для умбры, но и для многих рыб воздух совершенно необходим, правда по другой причине. Мальки большинства рыб, вылупившись из икринки, обязательно должны сделать хоть один вдох. Вот почему рыбы чаще всего мечут икру в неглубоких местах, иначе у слабеньких малышей не хватит селенок, чтобы всплыть на поверхность. Воздух малькам нужен для того, чтобы наполнить им плавательный пузырь. Через несколько дней проток, соединяющий пузырь с пищеводом, зарастет, и рыбешки, лишенные возможности произвольно уменьшать свой узельный вес, погибнут,